Глава четвертая. Отдел оперативного реагирования. Площадка номер двадцать один. Полковник Пива Выпиваев со стеревнением раздавил очередной окурок плоской стеклянной пепельницы. Инвентарный номер, нанесенный нетвердой рукой, то на самое видное место казенного изделия задержал взгляд и бесил. — Ну что же, — размышлял начальник оперативного отдела, — подведем итоги. Полковник привычно откинулся на скипнувшую спинку офисного кресла. Рукавной потянулась к спичкам. Семён Казимирович удивленно посмотрел на свои пальцы и перевел взгляд на пачку сигарет. «Итоги», — повторил вслух полковник. «А они-то как раз неутешительные. Третья группа раненые. Четвертая бесследно пропала. Скорее всего, мы ее больше не увидим. Это раз». Поисково-спасательный борт накрылся вместе с экипажем. Это два. Погибли люди много. Вывод. Если обученные спецназовцы, практически ветераны, пропадают в зоне, то что же тогда можно ожидать от разжиревших европейских туристов, которые, как известно, без туалетной бумаги не особенно выживают? Теперь рапортов и докладных записок придется насочинять «Мама, не горюй». «Бюрократический маховик закрутится на всю катушку. Реальным делом заняться будет некогда». Полковник набрал внутренний номер, не дождался ответа абонента и с усевого маху печатал трубку в аппарат. «Твою мать!» Он закурил, замахал спичкой, напустил дыма, и тут дверь кабинета постучали. «Войдите!» — крикнул пила «Выпивай!» На пороге возник поджарый человек в камуфляжной форме с подполковничьими звездами на погонах. Его некрасивая треугольная макушка была коротко подстрижена. «Товарищ полковник, из Москвы поступили видеоматериалы с пометкой «Срочно».» Конечно, других пометок у нас не бывает всегда только «Срочно». Что там еще в сердцах воспитывал полковник?» Вопрос был чисто риторический, поэтому семён Казимирович прочитал секретное сопроводительное письмо, нахмурился, искоса посмотрел на своего заместителя подполковника Уткина, вздохнул, предчувствуя неприятности, и уставил DVD-диск в системный блок компьютера. Присаживайся, Валерий Евгеньевич, вместе мистическую фантастику смотреть будем. Развернувшись к монитору, полковник прищурился, сжал губы в хищную полоску, внимательно посмотрел видеоролик, смонтированный из нескольких эпизодов, и в который раз чиркнул спичкой. Подподковник Уткин, примастившийся на небольшом стульчике за спиной своего непосредственно начальника, присвистнул после первого же сюжета. Фильм состоял из нескольких фрагментов, полученных с различных камер наружного наблюдения и собранных единое целое дотошными специалистами из головной конторы. За кадром, как и полагалось, голос непрофессионального диктора вставлял необходимые комментарии. Откровенно говоря, ничего душераздирающего показано не было. Сначала белое размытое пятно, обозначенное красной компьютерной окружностью, проникло в кузов большегрузного автомобиля. Этот эпизод был зафиксирован на территории зауральской торговой базы. Затем камера видеонаблюдения аэропорта Кольцова запетелила подобные белесые пятнышко в зале ожидания. Следующий эпизод поступил из столицы Украины. Пятно проследовало по автостоянке и растворилось в одной из отъезжающих машин. Завершали фильм кадры из оборонительного контура передового периметра. Белое пятно отделилось от бетонной стены, и двинулась углубь зоны. На пределе чувствительности объектива различалась вспышка автоматического огнемета, который, видимо, обстрелял привидение. «Я так понимаю, это зона нашей ответственности!» раздраженно вскликнул полковник Пива Выпиваев. «А почему я ничего об этом не знаю? Неужели новости, касающиеся нашего забора, я должен получать из Москвы?» «Валерий Евгеньевич, я вас попрошу разобраться и доложить, почему, имея на руках ценную информацию, Наши смежные подразделения не поставили нас в известность. На экране замелькали графики, компьютерные модели и фотографии мутантов. Настораживали комментарии аналитической службы. Во-первых, утверждалось, что во всех четырех эпизодах фигурировал один и тот же объект, невзирая на географический разброс происхождения видеоматериалов. Во-вторых, ученые приводили в отчете краткие характеристики вновь открытого мутанта. Аналитики пришли к выводу, что по сложному и адекватному поведению он явно разумен. Ему был присвоен оперативный псевдоним «Существо X. И самый главный момент, особенно отмеченный специалистами, состоит в том, что призрак не являлся порождением зоны. Он пришел извне и, скорее всего, когда угодно мог покинуть зону отчуждения. Доказано, что любое существо, испытывающее на себе аномальное воздействие выброса, как правило, не погибает, а трансформируется, преображается в нечто не всегда предсказуемое. Так каким же может стать существо Экс после очередного выброса, через 3 или 10? Много лет изучая проблематику влияния аномального воздействия на живые организмы, ботаники из специальных научных лабораторий пришли к определенным выводам наработали большой багаж практического материала и теоретических умозаключений. Например, стало известно, что в зависимости от общего психофизического фона головного мозга, при данных агрессивных воздействиях человек может трансформироваться в несколько аномальных субстанций. Зомби, снорки, полтергейсты. остался загадкой источник происхождения изломов, но это по причине относительно редкого появления таких мутантов. После серии нелегких экспериментов было доказано, что человек, застигнутый выбросом, никогда, ни при каких обстоятельствах не становится пресловутым кровососом, а уж тем более контролёром и бюрером. Все они являлись результатом неудачных военных программ, или же весьма успешных, это как оценивать. Остальные мутанты, такие как химеры, псевдоплоти, псевдогиганты, все разновидности собачьих, копытных и грызунов, имеют животное происхождение и к делу не относятся. Все перечисленное подводило к однозначному выводу. Инертное существо x обязательно преобразуется в активное существо x. Но какие способности оно в этом случае приобретет? Получит ли свирепый кровожадный нрав и мерзкий характер? Что нам это дает пиво? Выпиваю, снова закурил, пустил струйку дыма, посмотрел на нее и заметил. Этот фельмец, конечно, очень занимательный, но каким образом поймать еле заметное облачко? У нас разведчики в беде, а мы должны всякой ерундой заниматься. Я думаю, что это самое существо x мы больше никогда не увидим. Зона проглотит очередную хрень и не поморщится. Так что, Валерий Евгеньевич, давай лучше подумаем, как наших разведчиков искать будем. Ну и этих пидорастов-охотников европейских тоже. А то начальство давит. Семен Казимирович, может быть, к бродягам обратимся или через Серафима попробуем что-нибудь выяснить, предложил подполковник Уткин. Не люблю я этих частников. Поищи одиночку какого-нибудь понаглее, пускай на агропром сгоняет. Есть же умельцы. Пешком все зоны истопчут за сутки. У нас вертушка, броня, а толку никакого. На примете есть кто? Есть один. Молодой, наглый, но результативный. На свободном поиске специализируется. Некроном кричат. Полковник поморщился. Тьфу ты, бляха солдатская, как умею какую-то. Ладно, я шефу доложу, пусть той молодой да наглый рассчитывает на обычный контракт. Деньги по минимуму, бонусы в виде снаряги и нашего доброго расположения. Пусть радуется, что я его в изолятор не пристроил. А на Серафима я сам выйду, если что знает, думаю, скрывать не будет. Он калач тёртый, с нами ссорится и мы несподручно. А хикрону этому не крону. Да какая разница? Скажи, что за каждого живого бойца ещё бонус будет, от меня лично. Потом скажу, какой. А если самого Протасова найдёт, к награде представлю, государственной. Так он же жулик. «Кто? Протасов?» «Товарищ полковник, да я просталкера этого. Ему тушенки со склада подбросим, электронику новенькую, да и хватит с него. Потом припугнем, чтобы язык за зубами держал. Вот он и рад будет». «Разрешите идти выполнять поручение?» «Идите, Валерий Евгеньевич, идите». Задумчиво проговорил пиво, выпивая. «Я сделаю пару звонков и двину к шефу. Доложу о бродяге и его миссии». Как ни странно, очень противно и тяжело бывает только в первые минуты выброса. Затем, видимо, мозг приспосабливается к постоянно меняющимся образом, спадает интенсивность активности либо то и другое происходит одновременно. Прошло уже 17 минут после того, как выброс полыхнул и закрутился над головой. Санай и Сарацин понемногу успокоились, нервозность, вызывающая панический страх, отпустила. Стены и пол Потряхивало, конечно, не без этого, но уже терпимо. Данный факт не вызывал животного ужаса, хотя и сопровождался невообразимым шумом. Было трудно даже представить себе то, что сейчас происходило на поверхности. Друзья переглянулись. Самое страшное, похоже, уже позади. Теперь только подождать часок-другой, и, может быть, все успокоится. Главное потом молчать, как мыши, чтобы воспаленный слух мутанта, пробегающего мимо не уловил признаков жизни со всеми последствиями, утекающими из этого обстоятельства. Сарацин даже откинулся на спину и прикрыл глаза. Пусть они отдохнут от мерцания поганой китайской лампы. О Ох! В этот момент над самым ухом сталкера заработал пулемет Саная, печенек-2. Грохот, грохот, грохот! Раскаленные гильзы разлетались по всей пещерке. дымина Звук оглушил и пропал. Стал каким-то ватным, будто провелся через подушку. Сердце сарацина выпрыгивало из грудной клетки. Ничего непонятно Что происходит? Что-то невнятное металось под потолком. Санай в полуприседе поливал его свинцом. Пылище, вонище. Рот разинут. Вдруг орёт что-то. Ничего не понять. Господи, да что же происходит-то? Песок варится на голову, как будто его кто швыряет совковой лопатой со всего размаху. Раз и в морду. На зубах скрипит. Дышать от пороховых газов нечем. Нарей и так душновато было, сейчас вообще полный абзац. Сарацин дотянулся до пистолета. ГШ-18 в руке всегда придают уверенности. Только вот куда стрелять, пока непонятно. Вспышки печенега слепят напрочь. Китайская лампа упала, разбилась, но светила, только почему-то еле уловимо, тускло. Сарацин ощупал маску в боковой нише, косы нацепил ее на пыльное лицо, поправил, и сразу стало легче дышать. — Как там, бедный Санаюшка? Уже надышался Гарри, наверное. Тишина обрушилась, как три воды, раздавила, размазала, и тут же последовал крик Саная. — Сарацин, в угол бей, слева под потолок, вот он, я пулемет перезаряжу. Потом его, видимо, вырвало. Сарацин премвел наверх, куда указывал Санай. — Мамоньки мои! Волоши на затылке тут же зашевелились. В углу, под потолком, копошилась тварь. Там колебалась оскалившаяся бледно-голубая морда с синими прожилками кровеносных сосудов, похожие на риг смерти. Черный рот развинут, в глазах мутные бельма, метится под потолком туда-сюда, туда-сюда, не нападает почему-то. Санай убедился, что Сарацин готов к бою, выхватил из деревянного ящика сменную коробку на 200 патронов. Он суетился. «Смерть же рядом!» Голова раскалывалась. Ощущение такое, что контузило капитально, да еще глаза слезятся от грязи их взволокло колючей пленкой. Да и снаружи выброс в самом разгаре. Сарацин со своего места прицельно лупил одиночными выстрелами по мутанту. «Сейчас я гостя нашего по почью!» — зарался на и пулемет. «Сарацинушка, поберегись!» «Стойте! Стойте!» — закричал монстр. «Я вам не враг!» От удивления напарники скосили друг на друга глаза. Сарацина прекратила стрелять. Погасла китайская лампа. Сразу стало темно, и по спине Саная, как живое существо, прополза оторопь. «Не стреляйте!» — фрипло прошептал мутант из мрака. «Я не сделал вам ничего плохого!» «Это пока. Еще сделаешь!» — уверенным тоном сказал Санай, включил запасной фонарик и направил яркий луч на пришельца. «Ты его выцелил?» «Угу». В левой руке Сарацина появился второй пистолет из резерва. Видно было плохо, как в мутной воде. «Не стреляйте!» — посмотрел мутант. «Я здесь случайно. Я не местный. Давайте поговорим». «Надо заметить, что в зоне нечасто встретишь мутантов, которые хотят с тобой побалакать, а не съесть или порвать на ленточке ремешки». «Очень интересно!» — сказал Сарацин. «А как понять ваше высказывание о том, что вы якобы здесь случайно и не местный?» «А можно я опущусь на пол?» — попросил монстр. «Тогда мы все обсудим спокойно, как подобает взрослым людям». Сарацин хмыкнул и недоверчиво глянул носа на и замешал с пулеметом. Тот кивнул. — Ладно, — спускайся, — разрешил Сарацин. — Надо же, какой вежливый мутант попался. смотрю у меня, только дернись. Монстр неуклюже перебирал тонкими конечностями. Он держался за корень, торчащий из грунта. Зацепившись за растение, мутант смешно дергал ножками, но рука сорвалась. Он зацепил край кушетки, заваленной песком и глиной, потом молча упал. Взметнулся стол пыли. Тварь уселась в углу, только одна голова и торчит. Санай настроил фонарь на широкий конус, чтобы света хватало на весь схрон. Установил его поудобнее в очередную нишу, сплюнул. Допрос ночного гостя начался. «Ты кто такой?» — не выпуская из виду визитера, спросил Санай, отложил пулемет в сторону, затянулся на своей маски и надел ее. «Ты меня слышишь?» Мутант вздрогнул. Я призрак э, с телефонного завода, заикаясь, ответил ночной гость, помолчал и добавил. Точнее, до сегодняшнего дня был им, а теперь не знаю, кто я такой. Со мной произошло что-то ужасное и непонятное. Я стал плотным, осязаемым, мне вновь больно очень. Ты хочешь сказать, что прибыл извне, удивился Сарацин, и призраком стал за пределами зоны? Э-э-да. Как тебя звать-то? э меня зовут Ов. Нет-нет. «Ров» или даже теперь, наверное, «Тров». «Странное имя ты не находишь», — обратился Санай к напарнику. «Мне кажется, что призрак вспоминает свою фамилию, когда-то утерянную», — прокомментировал Сарацин, только с конца. Сперва он говорил, что его зовут Ов, потом Ров или Тров. Возможно, у него была фамилия, которая заканчивалась на Тров. Например, Ветров или Петров. Но удивляет не это, а то, что, по словам мутанта, он не является порождением Зоны. Призрак замерцал теперь уже светло-зеленым неоновым светом. Видимо, бледно-голубым он становился от страха. — Что с тобой случилось? — зона прищурился. — Только не ври. На территории Чернобыльской зоны никогда не существовало телефонного завода. — Видите ли, я — привидение, призрак такой, фантом. Троу поморщился. — Я долгое время охранял свой завод, он за Уралом. Там мир, нет этих противных ловушек. А потом мы с решили, что я поеду в отпуск развеяться. Вот я и прибыл сюда отдохнуть. — Ни хрена себе! — прокомментировал сказанный Санай. — Прикинь, Сарацинушка, это чудо без перьев в зону отдохнуть приперлось. — Я так понимаю, что Ая — это твоя подружка, да? — Сарацин хихикнул. — Сколько же можно всем повторять? — возмутился Призек. — Она не моя подружка, просто соседка. Ая сторжит макаронную фабрику и не имеет никакого отношения ко мне. «Ну-ну», — Сарацин снова хихикнул, и дал Санай, она ему просто соседка. Он ни в чем не виноват. Друзья зажали. «А на вид приличные люди», — обиделся призрак. «Ладно, хорошо», — сказал Сарацин, «а почему ты привидение, а сам какой-то ослезаемый, видимый? Вон на лбу даже прожилки выступили. И что такой маленький? Ты что, привидение Суслика? На ребенка вроде бы не похож. А может быть он призрак Грномика или верхней половины железнодорожника?» — Если будете дразниться, то я с вами разговаривать не стану, — пророчал незваный гость. — Слышь, призрак псевдохренов, — осадил его Санай. — Если ты немедленно не убедишь нас своей, — он замахал рукой, желая вспомнить нужное слово. — Целесообразности, — подсказал Сарацин. — Во-во, типа того, — сказал Санай. — Именно целесообразности нахождения в нашем обществе. Если ты сейчас же, как на духу, все про себя не выложишь, то мы с братом примем меры по... — По локализации, — снова с готовностью, — подсказал Сарацин. — Правильно, по локализации твоего фонящего псевдоорганизма, — закончился най Призрак молчал, поглядывая на сталкеров из своего угла, то на одного, то на другого, видимо, решал что-то. Он поморгал белыми глазками и выдал. — Товарищи, только поймите меня правильно, видите ли... — Слышь, побледневший товарищ, короче, давай. — Хорошо, хорошо, я все объясню. — Я приехал сюда в отпуск, только не смейтесь, пожалуйста. Не каждый же день узнаешь, что ты наивный глупец. Я ведь совсем не догадывался, как здесь опасно, даже для меня, без так По короче пожалуйста, — оставил реплику Сарацин, — а то скоро выброс закончится, а мы так и не знаем, что с тобой делать. Если мы с Анаим решим, что ты злой мутант-фигурант, то будет одно. Или мы сочтем тебя бледно сине зеленым призраком, выступающим в роли потерпевшего. Тогда случится другое. Я вас понял, уважаемые товарищи, в общем, если только в двух словах. Я приехал сюда, принялся наслаждаться красотой местной природы, а в меня из огнемета давай стрелять, чуть не сожгли. Затем я наступил на какую-то геопатогенную аномалию, которая хотела меня в космос запустить. этот трамплин был, прокомментировал Сарацин дальше. Потом я возле железнодорожного моста попал в такую противную ямину где меня сжало до состояния спичечной головки, а затем выбросил из колеблющегося облака. Но там, где я оказался, почему-то же не было моста, только огромные мусорные кучи, прямо горы или холмы какие-то. Это он, скорее всего, воронку угодил, а мост, наверное, на кордоне видел, предположил Сарацин. После наш призрак каким-то интересным образом попал на свалку. Затем я прошел мимо больших таких бочек, как на базе горючих смазочных материалов рядом со старой стройкой. Там еще люди вооруженные были много... — Предположим, — не снимая дрожащего призрака с прицела, — сказал Сарацин. — Дальше что случилось? — Ох! — вспомнил одну ужасную тварь. Я через светящийся туман шел, а она на меня смотрела. Мне в тумане и так было неприятно. А тут еще и взгляд этой страшной мерзкой твари. Не знаю, как ее описать. Большая такая. Как кошка, только лицо человеческое. Кошмар голимый. Смотрела на меня так пристально, мне не по себе даже стало. — И что, — сказал Санай, — она к тебе подошла или напала? — Видите ли, я в тот момент еще находился в эфемерном состоянии, что она мне смогла бы сделать. Я на миг отвлекся, а потом гляжу, ее нет нигде. — Слышь, Санай, — медленно произнес рацин видимо, хемера там бродила, между прочим, рядом с нами. — Нет, мы уже стопудовно были и белую допивали. Если бы она на нас охотилась, то мы первые узнали бы об этом. Санай хихикнул. Схрон ощутимо тряхнула. Выброс и не собирался затихать. Все нервно молчали, прислушиваясь к нарастающему писку. Звук неизвестной природы на пределе чувствительности человеческого уха действовал на нервы. Призрак зашевелился в своем углу, помурсился. Он с удивлением отметил, что теперь может это делать. Через минуту ультразвук пропал, но шум перерос в нескончаемый рокот. «Что-то сегодня особенно распогодилось», — произнес и «Выброс какой-то затяжной и мощный, а еще внеплановый, задумчиво добавился рацион. Слышишь, Троф, не из-за тебя ли случайно?» Призрак опешил. — А почему это из-за меня? Как кому я нужен? — Боишься? Правильно делаешь. Ты всем нужен, например, хозяевам зоны. Ты попадал в аномалии, Химера тебя рассматривала, да мало ли кто еще видел. Наследил ты призрак в зоне. — Зачем я им? — Не знаю. Тот факт, что ты приехал откуда-то, уже любопытен. — Сарацин, держи на прицеле орлика нашего, я его рассмотрю поближе. Пыль под действием легкого сквозняка частично улеглась. Видимость значительно улучшилась, но маски снимать было еще рано. Санай стал вытащил свой любимый спецнож. «Погоди», — сказал Сарацин, — «пускай расскажет о том, как у нас появился. Может случиться так, что мы, находясь рядом с этим уникомом, подвергаемся смертельной опасности. Его наверняка ищут и скоро найдут вместе с нами. Хорошо хоть, что выброс нас надежно маскирует, а как закончится, жди прихожан». Санай присел на кушетку, обдумывая сказанное демонстративно, взял в руки автомат СР-3 «Вихрь», достал патрон в и прицелился в гости. «Я уверяю вас, это излишне», — крикнулся призрак, — «не надо держать меня на прицеле. Я нападать на вас не намерен, да и не умею этого. Я ведь при жизни бухгалтером был или щитоводом. Я вам все расскажу, скрывать мне нечего». Потом вот что было. Я заметил большой овраг и решил подойти к нему, убраться подальше от тумана и растительности, где могла бы прятаться та ужасная кошка. Химера, по-вашему. Вышел, значит, из тумана, двинулся дальше, вот здесь ты и угодил в торнадо. У меня же нет человеческого тела, я держаться не могу нечем. А тут как мощным пылесосом воздушную воронку затянуло. Никогда такое не видел. Там еще куски рваного мяса вращались с дикой скоростью, но и разметало меня так, что ничего дальше не помню. Себя пришел через какое-то время уже возле оврага. Не спрашивайте, каким образом, сам не знаю. Спустился к ручью, а там всколохи электрические. Их в дождевую погоду хорошо было видно, но я значения этому не придал. Искрит себе и искрит. Я еще подумал, что кабель, наверное, подземный порвали. А по течению, и тут молния как шарахнет, опять точно у меня. Если б я имел зад, то точно наложил бы в штаны. Если бы они у меня тоже были». Разъедал пять меня угодило, думаю, все, теперь точно конец испытания. Опять ничего не помню после этого. Очнулся, смотрю, метров в 50 плиты навалены прямо вовкруг. Решил к ним двигаться. Вот тут-то небо и раскололось, ураган красный настиг. Выброс, какой вы упомянули. Все ловушки, в которые я попадал перед этим, мне какое сравнение с выбросом не годятся. Я понял, что со мной что-то происходит. Глаза вертится, тело ноет. Боль охватила всего меня. В каждой молекуле моей сущности поселилась нестерпимая, невыносимая, обжигающая боль. Я еще подумал, что Отец Небесный, наверное, призывает к себе, навлекает страдания. Интересный этот субъект попал в карусель и электро почти одновременно, а затем под выброс. Вот тут ты и понял, что у тебя появилось новое тело, высказал гипотезу Сарацин. Да, выброс преобразовал меня. выживите что я непрозрачный, что у меня есть руки и ноги. Только маленький, как у выродка какого-то. Иритировать я не могу, а раньше-то запросто. Я и ходить-то давно разучился. Прыгать и ползать наловчился с грехом пополам, а ходить нет. Когда начались метаморфозы, я пополз. К сваленным плитам. Нестерпимая боль убивалась все мыслью в мозгу. Я просто полз и выл, полз и выл. А боль все нарастала и нарастала. Инстинктивно тиснулся под одну из плит, под ней голова немного просветлела. Смотрю, лаз глубину вырыт. Я пополз под землю, а там преграда. Я запаниковал, что под выбросом останусь. Вдруг щель обнаружил, обрадовался, залез у нее. Боль, вызванная выбросом, сразу отпустила. И вот я здесь. А когда вы стрелять мне начали, мне снова стало очень больно. Вы в меня попали не менее пятидесяти раз, но почему-то не убили. Все пули насквозь прошли. Я просто извивался от боли, а вот сейчас чувствую себя нормально. Не прогоняйте меня, пожалуйста. Я там пропаду. «Ты закончил, — осведомился Санай, — а теперь вылезай на край лежанки, мы посмотрим, что ты за фрукт». Призрак повиновался, с пыхтением и стоном вылез на засыпанную песком кушетку, стыдливо прикрыл крошечными кистями рук причинное место, понурил голову, уперев взгляд в сапоги сарацина. «Он на чертик похож», — оценил образ мутанта Санай. «Только рогом и хвоста не хватает, а так вылитый. Когда на алкоголика у белой горячки наваливается...» Вот такие вот и появляются, чтобы на горлышке бутылки поплясать. Даже цвет совпадает. срацин ты уверен, что мы не под белочкой? Напарник убрал резервный ПМ, подвинулся поближе, включил свой фонарик и осветил призрака, который сочурился. срацин рассмотрел, что в глазах у привидения не пустые бельма, зрачки тоже были, просто они размером как дырочки от углов иголки. Выброс закончился, собираться будем. Есть версия, что аномалии — это такие датчики, разбросанные по всей зоне Хозяева через них видят, слышат и ощущают все, что творится на подконтрольной территории. Этот чудак за несколько часов своего нахождения в зоне умудрился попасть практически во все самые распространенные аномалии. Глупо надеяться на то, что мы сможем здесь мирно отсидеться. Нас отсюда выкурят за милую душу. Если интуиция меня не подводит, охотники за этим живым артефактом прибудут сюда сразу после окончания выброса. Думаю, что фора у нас будет, но небольшая. Если быстро идти, то сможем перед волной мутантов добраться до бара, как по шоссе. Сарацин поставил ГШ-18 на предохранитель и убрал кобуру на поясе. Патрон на всякий случай оставил патронники Так все в зоне делали. Практика показала, что на заряжание пистолета в нервных условиях боя необходимо не менее трех секунд, а их, сами понимаете, в критический момент может и не хватить. Правда, оружие потом приходится все время контролировать, а то можно себе ногу или руку случайно пострелить. Собеседника пальнуть незначай. взначай. Бывалые сталкеры доводят технику безопасности при обращении с оружием до автоматизма. Иначе нельзя. Перед тем, как застегнуть кобуру, вроде бы ни к никому конкретно не обращаясь, срацин проронил. Заряжен. Призак затих, боясь пошевелиться. Санай прислушался к тому, что происходило на улице. — По-моему, затихает безобразие, — сообщил он. — Что делать-то будем? Надо решать. Время уходить. — Этого типа оставлять в схроне нельзя, — сталкер кивнул в сторону призрака. — Запалит место. — с Собой брать тоже смысла нет. — Нахрена он нам нужен? — Корми его, пои, спать, уложи. — А если на него охотничью путевку выписали, то еще и защищай, что ли? — Конечно, можно призрака везде с собой таскать, как гламурные блондинки мопсиков в розовых бантиках. — Но поверь мне, сарацинушка, такие интеллигентные люди, как Кабан и Гиббон, Нас этим туристом приличный бар не пустят. Разумеется, есть смысл рассмотреть вариант купли-продажи. К смысле? Сарацин оторвался от невеселых раздумий. «Я имею в виду вот что», — продолжил напарник. «Наш отпускник уникален, в своем роде его можно продать. Покупателей найдется много, хоть попой ешь. Те же хозяева зоны, например, ботаники с научной базы янтарь, наверняка с руками и ногами торгут. Бармен Трофимыч тоже заинтересуется таким трофеем». «Да мало ли кто еще». «Меня нельзя продавать», — заволновался призрак. «Я вам не принадлежу». «Я не могу ходить, это верно, но способен приносить конкретную пользу». «Слышь, полудохлый», — Санай кашлянул. «От тебя пользы дождешься, как от кровососа опохмелки. Ты нам и так уже очень помог, навел идеальный порядок в нашей любимой норе. Мы из-за тебя чуть не...» Сталкер посмотрел на напарника, который и так уже был полностью седой и поправился. У Сарацина чуть все волосы на голове не выпали от вида твоей абразины, а то и в других местах. Я серьезно, — перебился Найя Призрак, — я вижу то, что вы прячете. В вашем убежище, как во мраке, горят восемь далеких звезд. О чем бубнит этот недоделанный фантомас? Подожди, брат, — подал голос Сарацин, — пусть продолжает. Призрак прибодрился. В отсеках вашего контейнера мерцают три красных звезды разной насыщенности, и одна фиолетовая. Позеленый на ваших поясах оранжевый рюкзаке товарища Саная. А он в той нише ярко-белый переливается. Я давно хотел спросить, что это такое, но повода не было. Нормально, только и смог произнести Санай. Так ты умеешь находить артефакты оживился Сарацин. Отлично. Так тебе же, Троу, цены нет. Да не дергайся ты, не будем у тебя продавать. Дядя Санай шутит. Мы разумными индивидуумами не торгуем, только неодушевленными предметами. Ты, наверное, с бандитами спутал. Мы свободные бродяги, и ты такой низости еще не опускались. Видишь ли, привидения псевдохреновые. Мы очень добренькие, и за это нам сегодня, возможно, жопу на британских хлад порвут, — сказал Санай. Но ты особых иллюзий не строй. Мы тебе не друзья, понял? Призрак быстро закивал. А звезды Троу — это продукты жизнедеятельности аномалии, — Сарацин улыбнулся. Их называют артефактами. Они уникальны, и нигде на Земле ты их не найдешь. В зоне артефакты встречаются повсеместно, нося закавыка в том, что просто так эти штуки в руки не даются, их надо искать. Но как грибы или ягоды, только с риском для жизни. Есть очень редкие и, соответственно, баснословно дорогие. Встречаются весьма полезные или растущие безделицы. Как ты уже заметил, у нас в контейнере хранятся четыре уникальных артефакта. Те, которые ты видишь, как красные звезды, в Стасгельских кургах называются бусами. Есть мамины, бабкины и прабабкины. Они очень редкие и полезные. А фиолетовая звезда – вершины нашего с напарником поиска зеркала жизни. За всю историю зоны данный артефакт встречался всего один раз. Он был описан самим Семецким, конечно, еще при жизни. Аномалия, которая генерирует данный артефакт, науке пока неизвестна. Наш всего второй. Мы с Санаем теперь фактически можем сворачивать бизнес. Денег, вырученных от продажи этого хабара, нам хватит на безбедное существование на собственной яхте в жарких странах в течение 10 лет. Это если не пить по две кружки пива в минуту. Особенность в том, что все эти бусы мы нашли в одном месте. Они подпрыгивали в метке друг от друга. Так и передвигались, равноведным треугольником, одновременно поворачиваясь и сдрагивая. Поверь мне, эта находка уникальна. Весь комплект артефактов – большая редкость. А тут еще и синхронном взаимодействии Если говорить о зеркале жизни, то его свойства неизвестны простому люду ввиду того, что первый артефакт быстро исчез. Скорее всего, она села какой-нибудь научной лаборатории или в коллекции любителя толстосума. «Да в Америке, наверное», – прокомментировал сказанный Санай. «Поймите, глупые люди, что ни одно государство не отдаст одинокому коллекционеру такую цацку. За это могут отстрелить нахрен от организма что-нибудь ненужное. Любой толстосум с радостью сам передаст столь опасную хреновину, кому скажут. Даже компенсацию не подумает. И вообще они все там передасты». Вот видишь тром. Выход один. Скидывать хабар за большое-пребольшое бабло и свалить к мулаткам с папуасками. Все остальные звезды, увиденные тобой, особой ценности не представляют. На поясах у нас становим поколовку, в рюкзаке выверт, а на полке вечная батарейка. На поверхности тем временем уже не было непрерывного шума, лишь иногда громыхало, как будто нахлынувшая майская гроза ушла к горизонту. Врат... Выброс заканчивается, — крикнул Санай. — Пора удочки сматывать, пока рыбнадзор не нагрянул.